Глава 53 Они как раз выходили из здания спортивного комплекса, когда совсем рядом раздалось «Ева!». Арина повернулась на голос и увидела молодую женщину, свою ровесницу или чуть старше, весьма симпатичную. Да ладно, очень даже красивую, эффектно Тёмные блестящие волосы, довольно длинные, выразительные глаза, припухлые губы, матовая, чуть смуглая кожа. Внешность довольно специфичная, балансирующая на грани, чуть-чуть перегнуть в макияже, в одежде, в выражении лица и покажется вульгарной, а когда всего в меру, дразнит пикантной перчинкой, не слишком явной, но без труда угадываемой. Мужчины на подобных легко западают. А кто она, даже думать не надо. Наверняка Вика, Евина мама. Арина, конечно, прекрасно знала о ее существовании, но никак не ожидала ее встретить. Да и Ева не ожидала не обрадовалась, не улыбнулась, не бросилась навстречу. Наоборот, как-то напряглась, застыла неподвижно, тоже растерялась. Ну да, она же с трёх лет живёт у отца, скорее всего, и не помнит толком, что было раньше, тем более видятся они не слишком часто. Вообще, неизвестно, когда Вика навещала дочь последний раз. Поэтому для Евы мама больше созданный в воображении образ, чем конкретный человек и стоящая перед ними женщина почти чужая. А с чужими Ева всегда ведёт себя неуверенно и настороженно И всё-таки это смотрелось очень странно. И дочь не рвалась к матери, и мать не торопилась её хотя бы обнять. — Ты новая няня? — Да, — уточнила Вика. — Да, — кивнула Арина. — А я Евина мама. Я поняла. Вика всё-таки присела перед дочерью, ухватила её за ладошку. привет солнышко «А я по тебе скучала». Ева смотрела на мать, жадно смотрела и вопросительно, с затаённой надеждой. «Как у тебя дела? Всё хорошо?» — ласково поинтересовалась Вика, но почему-то сразу распрямилась, будто и не ждала ответа. Некрепко сжатая маленькая ладонь легко выскользнула из её пальцев. За ту другую, которую держала сама, Арина стиснула посильнее. «У них всё в порядке?» — обратилась Вика уже к ней. Да, конечно, заверила Арина, сообщила. Ева в первом классе учится. Хорошо учится? Если вы про оценки, то им пока не ставят, отчиталась она. А если про то, нравится ли ей, об этом Ева могла и сама сказать и должна была сама. Да и об оценках тоже. Но Вика давно уже отвела взгляд от дочери, рассматривала Арину с нескрываемым любопытством, оценивающе. В уголках рта Пряталась на смешливо-снисходительная улыбка, словно Вика обо всём знала. Но откуда? Или именно поэтому она вдруг и объявилась? А зачем? Чтобы глянуть на новую девушку бывшего мужа? Это так интересно? Скорее всего, просто совпало. И она на самом деле по-настоящему соскучилась по Еве. Нельзя же не скучать по своему ребёнку. «Ты же не против, если я немного с дочкой погуляю?» произнесла Вика не совсем вопросительно а как бы ставя перед фактом. Или мы с ней в кафе сходим, да? Нет. Арина против. Но, может, и не против. Да понятия она не имеет, как ей следует поступить. С одной стороны, Вика ведь действительно Евина мама, и это абсолютно нормально и правильно, если они побудут вместе, даже без Арининого присмотра. С другой стороны. Да откуда Арине знать, какая Вика, и что у неё на уме? Она её впервые в жизни видит. А за Еву отвечает, и не только как няня. Ей совершенно не хочется, чтобы хоть что-нибудь случилось. А подобное внезапное появление, похоже, ещё и в тайне от Котенкова воспринимается весьма неоднозначно. «Вика, извините», — уверенно выдохнула Арина. «Но я тут ничего не решаю, поэтому...» Она сделала паузу, так как ощущала себя не слишком комфортно. «Договаривайтесь с Алексеем Львовичем, а я просто не знаю, что вправе делать». «Нет, всё-таки нельзя так разговаривать с матерью, давно не видевшись своего ребёнка». И Арина предложила. «Если хотите, поедемте с нами. Дождётесь его дома, обсудите. Или позвоните прямо сейчас. У вас же есть номер телефона. Или хотите, я позвоню, спрошу». Вика замотала головой, улыбнулась, теперь уже открыто всё с тем же многозначительным и одновременно снисходительным выражением, которое, скорее всего, означало «Так я и думала, и знаю, почему ты мне отказала». «Нет, не надо», — возразила. «Я и правда лучше сама. Позвоню. Чуть позже. Прекрасно тебя понимаю. Вдруг Алексею не понравится, а ты ведь не хочешь, чтобы он был недоволен». И даже кивнула с притворным сочувствием. Сейчас Арина уже не сомневалась, что с притворным. И что Вика в курсе их с Котенковым отношений. Тоже не сомневалась. «А я лучше пойду, чтобы вас не отвлекать». Она опять улыбнулась, старательно растянув губы. Посмотрела на Еву проворковала. «Пока, солнышко!» Несколько шагов сделала спиной вперёд, повторила, наклонив голову к плечу. «Пока!» А потом махнула рукой, развернулась и торопливо зашагала по аллее. Как же всё по-дурацки! И пока Вика не успела отойти далеко, пока её можно было окликнуть и нагнать, Арина присела перед Евой, заглянула ей в лицо. «Хочешь погулять с мамой?» Ева закусила нижнюю губу, опустила глаза, словно почувствовала себя виноватой пожала плечами, пробормотала тихонько. «Я не знаю». И, похоже, она действительно не знала, не понимала, чего желала, разрывалась на части. Арина больше не пыталась поймать ее взгляд, притянула к себе, проговорила бодро. «Тогда едем скорее домой». И аккуратно подула в маленькое ухо. Ева коротко хихикнула, отстранилась, пискнула, щекотно. «Да ладно», — не поверила Арина. «Не может быть! Давай ещё раз попробуем!» И опять потянулась к Евиному уху. Та уже заранее захихикала, принялась уворачиваться. Арина покрепче обняла её, качнулась из стороны в сторону. «Ну всё, идём, идём!» Наверное, Макар уже из школы вернулся, и Оксана Григорьевна обед приготовила. «Как думаешь, что у неё сегодня?»